Наконец священник сказал рыцарю, «Я оставляю вас, юный супруг, с той, с кем я вас сегодня обвенчал. Насколько я могу судить, в ней нет ничего дурного, но много странного. Я припоручаю ее вашей осмотрительности, любви и верности». С этими словами он вышел, старики последовали за ним, осеняя себя крестным знаменем. Ундина все еще стояла на коленях. Она приоткрыла лицо и сказала, робко взглянув на Хультбранда. «Ах, теперь ты меня, конечно, покинешь. А ведь я, бедное, бедное дитя, не сделала ничего дурного». Она произнесла это с такой невыразимой грацией и выглядела так трогательно, что ее жених мигом забыл все то страшное и загадочное, что так испугало его, и поспешил к ней с раскрытыми объятиями.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 «Нет, не конец!» — воскликнул опьяненный любовью рыцарь, погасил свечи и, осыпая поцелуями свою прекрасную возлюбленную, озаренную ласковым сиянием луны, понес ее в горницу, где была приготовлена брачная ложа.